Глава 12, 23 января 15 часов 10 минут Республика Сингапур Удерживаемая под прицелом, Сайхан не смогла помешать нападавшим вытащить глок из кабуры на ее ботинки. Ее руки были связаны за спиной. Все это время она ненавидящим взглядом смотрела на Валю. Грей также был связан и лишен оружия. Рядом с ним тяжело дышал квон. Запястья директора музея оставались свободными. Валя явно не считала маленького человечка угрозой. Да и вообще, прижатый к его ребрам пистолет подталкивал директора к дальнейшему сотрудничеству. Захват был осуществлен быстро и из-под тяжка. Одного взгляда по сторонам хватило, чтобы понять. В их сторону не направлены никакие камеры. Они попали в засаду в слепой зоне — Похоже, ее и Грей оставили в живых лишь для того, чтобы допросить позже. Китайцы наверняка хотят знать, насколько глубоко во всем этом замешана США. Или же ударная группа опасалась оставить после себя тела, на которые мог бы наткнуться охранник и поднять тревогу. Тем не менее, по злобному ликованию в глазах Вали, Сайхан предположила наиболее вероятную причину того, что они все еще живы. Сделать их кончину как можно более мучительной и продолжительной. Как только их связали, Валя отвернулась и проговорила в рацию на запястье. «Заблокируйте комнату управления безопасностью. Мы выйдем через десять минут». Она махнула Зигзауэром остальным. «Уведите их». Пленников быстро подтолкнули к лифту. Оружие бандиты старались держать вне поля зрения – Несколько боевиков отделились от остальных и направились к лестнице на дальней стороне, чтобы прикрыть музей с другого фланга. «Что вы ищете?» — спросил Грей, когда его втиснули в угол лифта. Явно не желая ничем делиться, Вали лишь закатила глаза и приложила украденную ключ-карту, собираясь подняться на этаж выше. Либо ее команда заранее обзавелась электронными картами, либо, чтобы разжиться ими... Они отправили в мир иной нескольких исследователей. Сайхан не понимала, почему Валя до сих пор не выполнила свою задачу. Зачем было ждать, чтобы устроить нам засаду? Ответ пришел, когда глаза убийцы с прищуром посмотрели на Квона. Он был ей нужен. Их продолжительная экскурсия по музею, должно быть, помешала ее набегу. Она была вынуждена ждать, скрываясь, пока не смогла захватить директора. До этого момента все было временно поставлено в режим ожидания. Двери лифта открылись, и Валя вытолкнула их в небольшой вестибюль. Она остановилась перед дверью, что вела на пятый этаж. За ней Сейхан услышала приглушенные хлопки. За ними следовали сдавленные крики. Не иначе, как вторая половина ударной группы прочесывала и зачищала этот уровень. Судя по яростной стрельбе, нападавшие больше не беспокоились о том, что оставят за собой трупы. Дверь перед ними распахнулась. Оттуда, пытаясь убежать от бандитов за его спиной, выскочил студент-исследователь, но тут же наткнулся на клинок Вали. Она глубже вонзила ему в грудь кинжал и повернула рукоять. Молодой человек рухнул на колени. Вытащив клинок, Валя перерезала ему горло, оборвав его истошный крик, и ногой отпихнула его в сторону — Квон сдавленно вскрикнул и попытался попятиться, но стоявший позади него боевик еще сильнее прижал дуло пистолета к его позвоночнику. Наконец этаж был свободен, и их повели по длинному коридору. Тот привел их в исследовательскую лабораторию, разделенную длинными рядами рабочих столов, уставленных микроскопами и фотографическим оборудованием. Здесь, на полу, в лужах крови лежали еще три тела. Впереди один из боевиков охранял дальний коридор, который вел в Анфиладу кабинетов. Чтобы прикрыть этот фланг, Валя оставила позади них еще одного бандита. Остальные семеро сомкнули ряды вокруг своих пленников. Валя указала на дверь в задней части исследовательского помещения. «Вон туда!» Их провели через всю лабораторию и втолкнули в огромную кладовую. На полках от пола до потолка выселись ящики и коробки – В помещении стоял неприятный затхлый запах. В воздухе висели пылинки. Валя уверенным шагом подвела их к задней стене круглые двери из черной стали высотой в шесть футов. В ее центре располагалось большое колесо. Дверь хранилища выглядела допотопной, как будто из прошлого века. Лишь по светящейся красной панели рядом с ней можно было сказать, что она оснащена биометрическим замком». Неудивительно, что Валя захватила директора. Один из охранников подтолкнул его вперед. Открой, приказала ему Валя. Квон взглянул на Грея. Тот кивнул. Делайте, как она говорит. Директор дрожащей рукой провел ключ карты по считывающему устройству, затем приложил к светящейся панели ладонь. Экран зажужжал, затем стал зеленым. Раздался скрежет шестеренок, сопровождаемый скольжением металла. Боевик схватился за колесо, повернул его и распахнул стальную дверь толщиной в фут. За порогом открылось просторное помещение, размером с гараж на две машины. Оно выглядело как микрокосм большого музея. Справа ряды открытых полок были заставлены бутылками всевозможных размеров. По пожелтению стекла Грей предположил, что коллекция старая и восходит к самым ранним годам существования музея. Слева тянулись ряды высоких стальных сушильных шкафов. Валя оставила их снаружи, а сама шагнула в хранилище. Там сверилась с клочком бумаги и направилась вдоль ряда шкафов, глядя на даты. Она проделала путь до самого конца, до самой старой секции, и наклонилась к одному из шкафов. Повернувшись к ним спиной, открыла дверцу и провела пальцем по стопке деревянных выдвижных ящиков. Постучав по одному из них, Валя потянула его и вытащила полностью, чтобы унести с собой. С ящиком в руках и с твердой довольной улыбкой она подошла к двери и взглянула на Грея. Тот кивнул и произнес всего одно слово. «Огонь!» 15 часов 17 минут. По сигналу Грея в открытую дверь за его спиной в кладовку обрушился огонь. Пирс спрыгнул вперед, врезался в квона и толкнул его за ближайшую полку с ящиками. Сайхан спряталась позади них. Огонь! Снова крикнул он Джуану и Гуанинь. Стрельба усилилась. Бандиты корчились и извивались, пойманный под перекрестный огонь двух стрелков. Гуанинь и Джуан заняли позиции снаружи по разные стороны исследовательской лаборатории, стреляя сквозь дверь в кладовую. Ранее попав в засаду, Грей опустил подбородок и включил приклеенный к горлу ларингофон. Пока похитители пытались удержать своих пленников и заставить их двигаться, боевики не заметили практически незаметную вещь. Активировав устройство, Грей сумел предупредить Джоанна и Гуанин нападение, И те получили возможность прослушивать их все это время. В свою очередь, Джуан и Гуанинь держали Грея в курсе их собственного положения — Джоан взял ключ-карту проходившего мимо охранника. Гуанинь позаимствовала ее у исследователя, который обедал. Они разделились и, подойдя с разных сторон музея, устроили засаду двум выставленным вали охранникам. Их атаке помогли защитные очки и вас. Благодаря картинкам с камерам видеонаблюдения на этом этаже они имели возможность следить за своими целями. Двое подождали, пока охранники отвернутся в другую сторону – после чего заставили их замолчать, перерезав им горло. После этого заняли позиции вне лаборатории и стали ждать сигнала Грея. Стрельба продолжалась, и Пирс накрыл Квона своим телом. К этому моменту Сайхан развязала путы, перерезав их об острый болт в полках. Грей скатился с Квона. «Смотри за ним!» — крикнул он ей. «Ты куда?» — Пирс даже не успел освободить запястье. «Не стреляйте!» — передал он по рации, вскакивая с места. Выстрелы на миг прекратились, и Грей бросился к распахнутому хранилищу. Он налег плечом на тяжелую дверь и захлопнул ее, намереваясь запереть Валю с ее добычей внутри. Но прежде чем дверь полностью закрылась, Валя боком выскочила из нее. Их взгляды встретились. Ее глаза пылали ненавистью. Чтобы выбраться в узкую щель, ей пришлось наклонить широкий поднос, который она держала в руках. Валя также пыталась вытащить из кобуры свой зигзауэр. Увы, из-за резкого движения содержимое подноса упало на пол. Валя бросилась за ним. Пригнувшись, Грей сделал то же самое, скользя ногами вперед, словно бейсболиста к домашней базе. «Огонь!» — крикнул он. Над ними снова засвистели пули. Грей на скомот швырнул прозрачный конверт с пожелтевшими страницами. Тот полетел под одну из полок. Пирс попытался сделать то же самое с помятым стальным ящиком, но Валя схватила его одной рукой и оттащила в сторону. Другой она подняла Зигзауэр, прицелилась в Грея и выстрелила. Но прилетевшая снаружи пуля задела ей плечо и отбросила ее руку. Пуля со звоном ударилась о дверь хранилища рядом с ухом Грея. Поняв, что сама стала мишенью, Валя была вынуждена отступить. Один из ее бандитов, окровавленный, но живой, вышел из-за с другой стороны, где до этого прятался, и поспешил ей на помощь. Стреляя без остановки, они вместе бросились к двери хранилища. Подбежав к выходу, Валя схватила своего спутника за воротник и, толкнув его вперед себя и, используя его тело как живой щит, побежала через исследовательскую лабораторию. Тело боевика дергалось под ударами пуль. Как только бандиты ушли, Сайхан выбежал из укрытия, и, забрав у одного из убитых оружия, выстрелила Вале в спину. Увы, та уже добежала до конца ряда и, отбросив мертвеца в сторону, исчезла из виду. Она также каким-то образом обзавелась другим пистолетом, возможно, того бандита, которого она использовала как щит. Выстрелив в двух направлениях, Валя вынудила Джуана и Гуанинь нырнуть в укрытие, а сама бросилась к лестнице справа. Джоан выстрелил ей вдогонку, но Валя уже ворвалась в дальнюю дверь и исчезла из вида. К этому моменту Грей последовал примеру Сейхан и перепилил путы о болт на полке. Схватив пачку старых бумаг, он засунул ее за пояс штанов под ветровкой и также вооружился. Рядом с ним, шатаясь и держась рукой за шею, из укрытия вышел Квон. Между его пальцами текла кровь. Грей проклял себя за то, что не заметил, что директора ранило. Он шагнул к нему и, взяв подмышку, понес Квона в исследовательскую лабораторию. Стоя в дверях, Сейхан заметила состояние директора и поспешила к нему с другой стороны. Они вместе направились к выходу. Сжимая в руках ГЛОК-18, полностью автоматический пистолет с увеличенным магазином, к ним подбежал Джуан. Твоя мать, прошептал он Сайхан. Она побежала за этой Бяудзы, этой шлюхой. Сайхан взглянул на Грея. Иди, приказал тот, после чего передал директора Джуану. Спусти его на лифте, помоги ему. Сайхан бросилась со всех ног, Грей следом за ней. Нельзя допустить, чтобы Гуани не в одиночку преследовала Валю. Только не это. Мать Сейхан просто не понимала, насколько смертоносна и хитра эта русская убийца. Они пробежали мимо офисов и выскочили на лестничную клетку. Грей прислушался, не раздастся ли внизу стрельба, но все было тихо. С пистолетами в руках они бросились вниз по лестнице. Когда добежали до третьего этажа, до них донеслись голоса, как будто из какого-то укрытия. Грей знал, в распоряжении Вали гораздо больше боевиков. Он слышал, как она приказала другой группе заблокировать пункт управления безопасностью в подвале музея. «Осторожно», — предупредил Грей. Сейхан почти не замедлила скорости, так ей не терпелось добраться до матери. Она была слишком разъярена, чтобы проявлять осторожность. Сейхан устремилась за следующий поворот, но была встречена автоматной очередью. Она отшатнулась. В бетонную стену рядом с ней вонзились пули. К ним быстро приближался кто-то, топая тяжелыми ботинками. «Сюда!» — крикнул ей Грей. Она метнулась обратно к нему. Пирс свернул с лестницы и бросился к двери, ведущей на третий этаж. Они вместе нырнули в нее. Едва Грей закрыл ее за собой, как снова разразилась стрельба. Дверь затряслась под шквальным огнем. Он указал на дальний конец этажа. «Бежим!» Они бежали, зная, что у них есть всего несколько секунд, прежде чем вооруженные автоматами бандиты ворвутся внутрь и поймают их в прицел на открытом пространстве. Дальняя дверь казалась невероятно далекой. Слева открывались несколько комнат, но, попытаясь они укрыться внутри, как оказались бы пойманы в ловушку, и спрятаться было бы негде. Грей возлагал надежду на то, что тянулось по другую сторону третьего этажа. Коллекция влажных препаратов. На рядах полок плотно выстроились тысячи бутылок. Пирс направил пистолет и, нажав на бегу на спусковой крючок, прострелил всю длину полок. Каждая пуля разбила вдребезги пару десятков бутылок, выплескивая их содержимое на пол. Лужи этанола разлились, озером растекаясь по всему полу. Дверь за его спиной с грохотом распахнулась. Сейхан на бегу открыл ответный огонь, стараясь задержать преследователей. «Дай зажигалку!» — крикнул ей Грей. Свободной рукой она вытащила старинную серебряную зажигалку и бросила ему. Продолжая стрелять по полкам, он открыл колпачок и, щелкнув колесиком, швырнул горящую зажигалку себе под ноги. Та упала в лужу и как раз в тот момент, когда в дверной проем ворвалась пара боевиков и наступила на дальний край лужи. Озеро алкоголя со свистом вспыхнуло алым пламенем. Спину Грея обдало жаром. Огонь за считанные секунды пронесся по всей комнате, охватив двоих бандитов. Их жуткие крики преследовали Грей и Сейхан, пока те бежали к выходу. Но в команде Вали не было дураков. Еще двое бандитов стояли у двери, подальше от пылающего озера. Они тотчас открыли огонь вслед убегающей паре. К сожалению, проблема с алкоголем заключалась в том, что он горел без дыма, оставляя Грей и Сейхан незащищенными. Но Пирс узнал и стандартное средство пожаротушения для подобных возгораний — Обычная вода в таких случаях не используется, из сотен разбрызгивателей на этом этаже вылетела спиртоустойчивая пена. Густые струи запинились в воздухе, немедленно загораживая обзор. Когда раздался оглушительный сигнал пожарной тревоги, Грей потянулся и хан ниже и в сторону. Он бежал по скользкому полу, прикрывая глаза от ливни пены. Вдогонку за ними раздались выстрелы, но сквозь толстую стену пены пули не нашли цели. Добежав до дальней двери, Грей плечом выбил ее, выбежал и захлопнул ее за собой. Он тяжело дышал, жадно хватая ртом в воздух. Они добрались до вестибюля с лифтами, но из-за пожара на этом этаже ни один лифт здесь не остановился бы. Вместо этого они бросились к аварийной лестнице, которая шла вдоль шахты и, перепрыгивая через ступеньки, помчались вниз». Грей рассчитывала, что Валя будет охранять только главную лестницу с другой стороны, по которой отступила она сама. Имея в своем распоряжении ограниченный контингент, она наверняка использовала последние ресурсы, чтобы те прикрывали ей спину, помогая сбежать. Когда они благополучно спустились по лестнице и вышли на главный выставочный этаж, Грей понял, что был прав. Пространство уже почти опустело. Внутреннее радио прервало сигнал тревоги, и теперь на нескольких языках предупреждала всех людей об эвакуации. Грейса и Хан спрятали оружие и, нырнув в остатки толпы, поспешили наружу, где в какофонии криков и сигналов тревоги добавился вой сирен. Они искали остальных. Джоан нашел их первым. Пробившись сквозь толпу, он присоединился к ним. «Как вон?» — спросил его Грей. Джоан посмотрел на свои окровавленные руки. Я доставил его к машине скорой помощи. Это все, что я знаю». «А моя мать?» спросила Сейхан. «Я ее не видел», — ответил Джоан, сдавленным от паники голосом. Сейхан посмотрела на Грея. У него не нашлось слов, чтобы обнадежить ее. Они оба знали правду. Или Гуанинь была в руках у Вали, или умерла на той лестнице. Грей не знал, какая судьба хуже».